Взрывая мгновенья через сотни лет Мы растаем в пыли своих надежд Оставляя поколеньям горький след Бьют в памяти лица близких нам людей Праздник красных флагов звонят